Риана опускалась все сильнее. Она перестала краситься, мыться, есть, переодевать одежды. Она похудела и высохла. Долго ли пройдет времени, когда воин выбросит за борт ее и других девушек? Она ждала этого момента, как ждут казни, смерти, конца всего. Враждебная чужестранка все больше и больше окутывала властителя своими сетями. Она влияла на него. Воин менялся. Менялись его приказы, действия, планы. Все теперь на станции решала молодая наемница фаворитка властителя. Новые проекты были ее рук делом. Теперь никто не сомневался, что она заворожила и привязала властителя к себе своей магией. Об этом шептались осторожно и наблюдали за ведьмой издалека. В главной рубке проходило деловое совещание. Никто на станции не знал, что виновницей кризиса была кошка и захваченный ей груз. Но все подозревали островитянку в чем-то. Да я сама, как пиратка, крепко держу в своих руках Алина и команду. Без груза им никуда от меня не деться. Странная ситуация. Неожиданно все поменялось. Девушка действительно раздумывала. В голову приходили разные варианты возвращения груза пирату. Он тогда не будет ее удерживать. Или будет. Хоть бы узнать, что это за груз такой важности. На погрузочные причалы, где стоял корабль «Воин мрака», Ей, после неудачной демонстрации, ходу не было. Если бы она знала, что за груз, она могла бы решить, отдавать его или нет. Баста оторвалась от своих мыслей и стала слушать внимательней. Главный технолог давал отчет о повреждениях сгоревшего ангара и возможности восстановления испорченного двигателя. Новости были прискорбные. Восстановить обгоревшую груду металла, залитую расплавленным пластиком, не представлялось возможным. Потенциальные покупатели разбежались, как крысы. Исход гостей начался сразу после аварии. Денег станция не получит. Кошка видела, что, получив сокрушительный удар, Ален не дрогнул, хотя ситуация была безысходная. Стойкость воина поразила ее, а еще то, что он не сказал ни одного дурного слова ей, ни взгляда, ни упрека не бросил ее в сторону. А вот старик прожигал ее своим ненавидящим взглядом. Единицы на станции знали, что именно она держит в заложниках ценный груз, и старец входил в их число. Завещание прервал громкий сигнал. Все удивленно заозирались. Кто мог напрямую связываться с главной рубкой, минуя радиотехниках? Некоторые удивленно повскакивали. Старец схватился за меч. У престарелого Сетта был нюх на опасные ситуации. Все на станции замерли. Повара на кухне перестали помешивать котлы. Помощники замерли с ножами в руках. Матушка Пия, держа на весу испачканные в муке руки, прислушивалась к голосу из динамиков. В главном коридоре хихикающие адалиски замерли и подняли головы в немом удивлении. В бараках рабов Одди вышел из своей коморки с банкой толченых слизняков в руке удивленно посмотрел на старый заржавевший динамик на столбе. На его памяти сообщения, транслируемые на всю станцию, звучали только один раз. Когда на еще молодую и неукрепленную станцию напали пираты, на всех этажах люди и нелюди побросали свои дела, и внимательно слушали тяжелый гулкий голос, вмещающий из динамиков. «Номер 3573. Ваш запрос принят. Вы являетесь участником боев без правил. Примите координаты места встречи». Всех удивил второй голос из громкоговорителей. «Номер 3574. Ваш запрос принят. Вы являетесь участником боев без правил». «Примите координаты места встречи!» На бои без правил подали заявку два человека. После этой фразы старик подозрительно покосился на баст. Девушка решила сделать вид, что она ничего не знает. Техники бегали от панели к панели, что-то нажимая и считая. «Но это наши координаты!» – воскликнул один из них. «Как может быть место встречи здесь?» Старец со злобой посмотрел на Алина. Но ты ведь сам говорил, что в плохой ситуации воин должен делать то, что должен, и не колеблясь ни минуты принимать решение. Старый Сет только поджал губы. Старик понял, что его воспитанник уже вырос, самостоятелен и имеет право решать сам и делать ошибки. Только как бы эта ошибка не стала его последней. Все на станции в панике бегали. Тысячи людей обсуждали услышанное, но никто не знал, что делать и что будет дальше. Все были напуганы. Внезапно свет дрогнул. Станция погрузилась во тьму. Спустя несколько секунд загорелся вновь. Все замерли, прислушиваясь. Кто-то в толпе крикнул и указал пальцем на иллюминатор. Все бросились к окнам. Риана, почувствовав дрожь и увидев звякающие склянки на своем туалетном столике, выбежала в главный коридор и с ужасом прижалась к стеклу. Космоса видно не было. В иллюминаторе мелькала ржавая обшивка незнакомого звездолета больше ничего. От сильного толчка несколько девушек за ее спиной упали на пол. На самом дне космической крепости сеттов рабы в панике тушили пожары и распирали завалы. Женщины, чьи родственники оказались под грудами мусора, метались в дыму и звали на помощь. Но помощи не было. Все ходило ходуном, хлипкие конструкции из мусора и жести рушились, погребая под собой все больших и больших жителей дна. С потолка сыпались ржавые прогнившие металлические щиты. С визгом один из четырех вращающихся вентиляторов сорвался из шахты и начал падать вниз, давя шиферные и жестяные лачуги, как давит ногой алюминиевые консервные банки хулиган. Дядюшка Оди не спал всю ночь, перевязывая обожженных и доставая из-под завалов людей. Главный иллюминатор рубки закрыла титаническая тень. Станция дрожала. Не до конца скрепленные между собой корабли норовили распасться. Баст в испуге прижалась к Алину. Пират обнял девушку и потерся своей щекой, а ее макушку успокаивая. За их спиной на лице Реверна играла радостная улыбка. На космическую крепость Сеттов надвигалась самая большая звездная цитадель, которую кто-либо когда-либо видел. Корабль планета шел на стыковку с крепостью Сеттов. Конец первого тома. Продолжение следует. Май 2017 года. Не забывайте добавлять автора в избранное, чтобы отслеживать поступления новинок, розыгрыши призов, промокоды на бесплатное чтение, скидки и прочее. По вопросам сотрудничества обращаться на e-mail 777 Найти все книги автора вы сможете, набрав в поисковике имя «Витамина мятная» или на страничке автора ВКонтакте.